Рене взглянул на Генриха, пытаясь, независимо от слов, прочесть его непроницаемые мысли. Но, увидев, что это дело совершенно безнадежное, стал продолжать. «Сир, один мой друг, должен на днях приехать из Флоренции. Он много занимается астрологией». «Да», — прервал его Генрих, — «я знаю, что это страсть всех флорентийцев». В содружестве с лучшими мировыми учеными он составил гороскоп из самых именитых дворян в Европе.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 Он предвещает, что во главе одной из этих армий я одержу блестящие победы? Сир, больше этого. Ну, тогда вы увидите, что я стану завоевателем. Сир, вы станете королем. Святая Пятница, да я и так король, сказал Генрих, пытаясь сдержать сильно забившееся сердце. Сир, мой друг, знает цену своим обещанием. Вы будете не только королем вы будете и царствовать. «Понимаю?» Тем же насмешливым тоном продолжал Генрих Наварский. «Ваш друг нуждается в пяти икю, не так ли, Рене? Ведь по теперешним временам такое пророчество сильно льстит тщеславию. Слушайте, Рене, я не богат, поэтому сейчас я дам вашему другу пять икю, а еще пять икю, когда пророчество осуществится». «Сир, вы уже дали обязательство Дариоле».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 «Мой друг везет с собой из Флоренции ваш гороскоп, еще раньше проверенный им в Париже и все время предвещавший одно и то же. Кроме того, мой друг доверил мне одну тайну». «Тайну, важную для Его Величества?» — оживленно спросила мадам Десов. «Думаю, что да», — ответил флорентиец. «Он подыскивает слова», — подумал Генрих, не приходя мой труры на помощь. Высказать то, что у него на уме, как видно, нелегко. Так говорите же, в чем дело? сказала мадам Десов. Дело вот в чем, начал Флорентиец, взвешивая каждое свое слово. Дело в тех слухах о разных отравлениях, которые недавно ходили при дворе. Ноздри короля Наварского чуть-чуть расширились. Единственный признак повышения его внимания к разговору, принявшему нежданный оборот.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 Вспомните старого солдата, участника сражения при Акциуме. У него был судебный процесс, и он просил совета у императора Августа. Август был адвокат, а я нет. Сир, когда мой друг поверил мне эту тайну, Ваше Величество находились в рядах протестантской партии. Вы были первым ее вождем, а вторым был принц Канде. Что дальше? — спросил Генрих.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 «Сегодня вечером вы просто зловещи!» Генрих нахмурил брови. Ему было ясно, что Рене стремится к какой-то цели. Но к какой оставалось пока неясным. Поэтому он решил довести до конца их разговор, хотя и возбуждавший в нем скорбные воспоминания. «А вы знаете подробности отравления и принца Порсиан?» — спросил Генрих. «Да», — ответил Рене.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 Поэтому-то он и хотел узнать от вас, можете ли вы повлиять на здравствующего принца Порсиан, чтобы он простил убийце смерть своего брата. Но я наполовину еще гугенот и, к сожалению, не имею никакого влияния на принца Порсиан. Ваш друг обратился бы ко мне напрасно. А что вы думаете о намерениях принца Канде и принца Порсиан? Откуда же мне знать, Рене, их намерения? Насколько мне известно, Господь Бог не наградил меня особую способностью читать в сердцах людей. Ваше Величество могли бы в этом отношении спросить самого себя, спокойно произнес Рене. Нет ли в жизни Вашего Величества какого-нибудь события, настолько мрачного, что оно могло бы подвергнуть испытанию ваше чувство милосердия, как бы болезненно не действовал на ваше великодушие этот пробный камень?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 «Мрачного события в моей жизни?» — повторил Генрих. «Нет, Рене, не было. Из времен юности я помню только свое сумасбродство и беспечность, а вместе с ними неудовлетворенные, более или менее мучительные нужды, неспосланные всем людям потребностями нашей природы и Божьим испытанием. Рене тоже сдерживал себя и пристально взглядывал то на Генриха,